Утром, проведший ночь у телеграфного аппарата из зверски не выспавшийся Руднев, прикатил вкрытый железнодорожный пак Гаус, который Балк выбрал под базу всей своей бронепаровозной затеей, как окрестило это предприятие «Желчный гаупт». Василии с парой свеженьких, мокрых прапоров, ибо без этой сладкой морковки заманить во флот, да еще и на войну, У опытных машинистов было нереально. Насиловали пять пригнанных им из Никольск-Уссурийского паровозов и две дюжины вагонов и тендеров. Их частично еще там обшили броневыми листами, но вооружать и окончательно доделывать решили во Владивостоке, на территории мастерских военного порта, подальше от посторонних глаз. Из этого подвижного состава Балк и его помощники сейчас пытались соорудить, во-первых, Тяжелый бронепоезд «Илья Муромец», вооруженный парой 120 миллиметровых гаубиц «Круппа» и парой морских 120 миллиметровых пушек «Кане» для борьбы с артиллерией противника, артподготовки при наступлении наших войск и работы по японским канонеркам. Для самообороны они имели 8 «Максимов», отянули его два паровоза типа «ОВ», прозванные «Овечками». Во-вторых, легкий бронепоезд непосредственной поддержки войск Добрыни Никитич с четырьмя пожилыми 87-мм пушками со складов крепости, несколькими пушками Барановского и тремя парами пулеметов Максима. Балк включил в его состав два броневагона для десанта, а тягу БПО обеспечивали два паровоза типа НВ. В-третьих, бронелитучку для разведки пути Алеша Попович. Всего один паровоз типа НВ и два вагона, но очень хорошо бронированный, с четырьмя пулеметами и одной башенкой с 87-мм каждой. Бронелетучка должна была проводить разведку и часто попадать под обстрел. В-четвертых, ремонтный поезд Иван-Кулибин, с сталями и солидным запасом шпал и рельсов, с блендированными вагонами для личного состава и также защищенными паровозом и тендером. Критически осмотрев массовую стройку, Роднев отозвал Чумазова Балка в сторону для серьезного приватного разговора. ты да нафига начал параллельно сразу два с половиной БПО, Василий? Время недорого. Если японцев Бедзыва высадятся, а они там точно высадятся, то Артур будет блокирован меньше, чем через месяц. Когда твои бронечерепахи на паровой тяге будут готовы?» Федорович, кто ж знал, что, воспользовавшись твоим ноу-хау, Супостат заблокирует Фарватор в Порт-Артуре. Ни ты, ни я на его блокаду уже не рассчитывали. Вот я и готовился ударить по куроке в Маньчжурии с железки сразу к готовым бронедивизионам. Сейчас сам локти кусаю. Готовы будут через 2-3 недели. Если напрячься, летучку и легкий даже через неделю добьем. Но их одних без поддержки тяжелого посылать в бой опасно. — А если я тебя на неделю-полторы реквизирую по постоянному месту службы, это сильно замедлит ход работы? — Ну, пару дней потеряем, может быть. Народ ухватистый подобрался. Да и на князюшку пока не нарадуюсь. Вошел во вкус. А зачем я тебе на варяге? — Тебя, Вась, мосты взрывать учили. — Было дело. Но нафига? Что, под Бедзыва есть мостик, который может замедлить развертывание японцев после высадки? — «И как мы туда сейчас на одном крейсе рисунемся?» «А ты науку-то эту хитрую не позабыл случаем? За давностью лет?» «Как меня учили, до да смерти не забудешь. Тамошние мелкие мостики через ручьи и овражки местные саперы и сами могут взорвать, причем не особо напрягаясь. Ящик динамита под опору или свод, да и просто связку перокселиновых шашек, электрозапал, бум, нет моста. Стоит ли меня ради этого отсюда срывать?» «Мелкие мостики! Узко мыслите, товарищ лейтенант!» «Что, тоже товариществом развлекаешься?» Понимающе усмехнулся Василий. «Я вон снова, как молодой лейтенант, ищу той армии!» «Ладно, лирика лирикой, что надо громыгнуть и чем местные саперы тебя не устраивают?» В японской системе грузоперевозок есть одно узкое место, близ города Хамаматсу. Там через лиман Хамана перекинута дамба с мостами, по которой проходит железная дорога. По ней все грузы для армии в Маньчжурии и Корее перевозят к ближайшим портам внутреннего моря. Конечно, лучше было ее взорвать до того, как по ней перевезли войска для высадки. Но тут мы уже опоздали, мой промах забыл. Но если мы все же рванем мосты на ней сейчас то все снабжение и дополнительное тяжелое вооружение им придется вести морем в два раза дальше, чем теперь. А там нашей крысе ракупцы шалят. И развертывание их третьей армии тоже замедлится на приличное время. Как и подготовка к высадке четвертой. Да и итога придется охрану этой дамбы кораблями организовывать. А у него флот не резиновый. А какая система охраны у этой стратегической заметь дамбы сейчас? В том-то и проблема. Я понятия не имею, кто и как ее сторожит. Для этого ты мне и нужен. Никакой информации не попадалось, что неудивительно. Кто же это в двадцать первом веке будет помнить, если там никто не стрелял? Плюс к абсолютному незнанию системы охраны, быки там у мостов каменные, закладывать заряды на доскатеров. Может ночью, так что без профи твоего уровня, извини, никак». А из какого материала построено? Камень или все же бетон с арматурой? И как давно? Чертежик бы сначала, точки закладок определить, какие подходы и... Неожиданно Балку пришлось на рефлексах пригнуться для того, чтобы пропустить у себя над головой трость контр-адмирала Руднева, который отчего-то покраснел и вдруг перешел почти на фальцет. А больше тебе ни хрена не надо? Сидишь, что то копался в своем депо, по кабакам шляешься. А я не знаю, куда мне бежать. За что хвататься? Вторые сутки ночь на телеграфе ни на секунду не прилег. То Алексеева убеждаю, что высадка будет обязательно в бедзыва, то Макарова, что надо минировать эту бухту то Вадику для их труса Ламсдорфа разъяснение шлю, что Лондон не начнет войны, как и после Гульского инцидента в нашем времени не начал. Петрович имел в виду инцидент с обстрелом эскадрой Рожественского, рыбацких судов возле Догербанки, фактически дававший англичанам законный повод для войны против России. Однако и лондонский кабинет, и король Эдуард не допустили эскалации конфликта. Причина была в том, что главным противником к этому времени в Лондоне уже видели Берлин, и британской политике окружения Германии требовалась Россия в союзниках, а не во врагах. И на переговорах можно разменять наш уход из бара на открытие для безобразова Суэца. А тут еще ты. Да если бы не эта гадская запара, рвать эту чертову дамбу надо было в марте, до того, как японцы по ней перевезли все войска на западное побережье. Ну не могу я весь этот воз один тащить, блин. И модернизацию кораблей, и общий ход войны на суше и на море, и наши крейсерские дела. Все, все я один, ты понимаешь? Это уже как минимум второй раз, когда я сам усложняю ситуацию». «Ну, умный он эта, сука, гадская тога! И гораздо опытнее меня, идиота! Как его переиграть в одиночку?» Балк, поняв, что перегнул палку, принялся как мог успокаивать приятеля. Признаки нервного срыва у того были налицо. «Петрович, успокойся. Разгребем. Твоя главная ошибка, кстати, именно в том, что ты пытаешься все делать сам. Тебе нужны две вещи. Сейчас сон, а вечером начать собирать свой нормальный штаб. «У меня нет времени, а ты хочешь, чтобы я его тратил еще и на штабную канитель?» «Ты, Петрович, умный мужик, но все-таки дурак», — тяжело вздохнул Балк. «Правильный штаб он для того и нужен, чтобы время полководца экономить. Скинь на него всю рутину, те же крейсерские операции. Ты их организовал, запустил более-менее работающую систему. Все, ты свое дело сделал». Назначь ответственного по поддержанию твоего детища в рабочей форме и занимайся тем, до чего руки не доходили. Вон, посмотри, как по секретной части, миннотральным делам и артиллерии тебя флаг спецы разгрузили. Но этого же мало. Тебе нужен штаба чтобы организовывать выполнение решений. Еще несколько направленцев, канцелярия, наконец, вменяемая, или, если хочешь, регистратура, как это у немцев зовется. Учет документов и контроль выполнения решений – это только для несведующих тупая бюрократия. На это дело мужик нужен с аналитическими мозгами и педант-трудоголик в нагрузку. Короче, не адъютант типа «понеси-подай-приведи», а фактически секретарь-референт, если по-цивильному. Ага, и кого это я на бумаге посажу, да чтоб еще и с головой. А из наших кого дернуть, так это только врага наживешь, а не помощника. У тебя склероз что ли старческий начинается? Помнишь, сам мне рассказывал про лейтенанта Щеглова? Того, что идею с нашим МГШ пробил. И где он сейчас? Вася, а ведь это идея. Мало того, что штабник по призванию, так он сейчас еще и у АБАЗы в особом кабинете на делопроизводстве. А значит, заодно узнаем и много чего занятного. Опять тебе плюс сто. Затребую сегодня же. Ну вот, начинает головушка соображать. Паника на Титанике прошла? Про ночтаба штаба сам подумай. «Может, из старших офицеров с крейсировкову?» «Извини, наболело!» Несколько поостыв, Руднев задумчиво кивнул и продолжил уже ближе к делу. А «Знаешь, что больше всего взбесило? и этим муд... мужикам в Питере, Мукдене и Порт-Артуре Талдычу, японцы высадятся в Бедзыва, примите меры по обороне Цинжоуского перешейка, заминируйте подходы к нему с моря, установите дополнительную артиллерию на закрытых позициях». А в ответ... Противник так действовать не будет, так как по нашим довоенным планам он действовал не так. Это Витгефт, начальник морского штаба Алексеева. Правда, красава, а? Я им, порт Артур, будут осаждать и штурмовать. Ни в коем случае нельзя отдавать дальний. Это упростит японцам снабжение, даст подвести осадные орудия. А они... Да не волнуйтесь вы все, Волод Федорович, на мои броненосцы, они с десантом к Талиевану, пусть попробуют сунуться. А бухта у Бедзыва вообще слишком далеко, нет смысла именно ее минировать, поскольку мин пока мало, да и гидрология там вдобавок плохая, посрывает обязательно часть мин. Увидят, протралят. А если по чечаянии рискнут, по примеру, той войны опять там десант свозить, то даже в самом плохом случае армейцы их у Цзинжо уже подготовленными встретят. Мы им не китайцы. Но это, скорее всего, не понадобится, это же не оборудованный порт. Пока свай набьют и причалы наладят, пока высадку начнут, дня 3-4 как минимум. За это время мой комитет по встрече гостей дорогих по-любому кэнтуа успеет. Да у нас через неделю уже в строю будет. Это Макаров. И что? Вот и будет он теперь сидеть со всеми своими, наконец-то, боеготовыми броненосцами в Артуре, как Хатабыч в бутылке. И бороден рвать, блин. Хоть бы один волосок волшебным оказался. Сплошное расстройство. Тогда я понимаю, что дядя Степа конкретно уперся, отчаявшись телеграфирую напрямую Стесселю. Прошу прикрыть бедзыва войсками и артиллерией. Он мне. Армейские группы численностью до двух род, при двух-трех орудиях, размещены равномерно во всех угрожаемых пунктах. Усиливать отряд именно у Бедзыва не видит оснований и не имеет возможностей. Блин. А на следующее утро имею фитиль от Макарова, по самое небалуй, за обращение к крепостному начальству через его голову, с милостливыми государями и господином контр-адмиралом. Короче, я пока в опале. Надолго ли, не знаю. Говорят, что Сом отходчив, но все одно, хорошего мало. Заложил тут же геркомендант. Верениус еще туда же приколист. То идти обратно на Балтику вокруг Африки порывается, то телеграфирует уду во Владивосток через пролив Крузенштерна. Это восточный Цусимский. По прямой. Гибрид самоубийцы с перестраховщиком. Приказы кругом обсуждаются, но никем в чине старшепородчика или лейтенанта не выполняются. — Ну откуда им знать, что ты прав, а, Петрович? Себя на их место поставь. — Ладно, когда в море? — Выходим завтра. Только варяг, а то вдруг драпать от осамойдов придется. На это только он и богатырь способны, а на богатыре сейчас два котла в починке и прочая рихтовка. Неохота его срывать. Да, для всего города идем на ходовые испытания после переборки машин и отстрел орудий после установки щитов. Кстати о машинах. с Лейковым и компанией реально молодцом. Подшипники перезалили сплавом от крампа, линии валов проверили, теперь даже 23 узла можем дать в случае чего, если котлы не сдадут. На пробеге в заливе машины стучали как часы. Так что хоть одну благую весть я тебе принес. А про дамбу больше ничего вразумительного не скажу. Систему охраны как с моря, так и с суши выясним на месте, если таковая вообще есть. Я уже приказал загрузить на варяк три паровых катера, остальные шлюпки снять. За сутки взрывчатку и детонаторы найдешь? Найду. У нас этого гуталина. Только мне придется с собой взять десантную роту, что я для добры не отобрал. Если охрана моста все же есть, а она должна быть, не с макаками воюем, то лучше, чтобы они мне спинку прикрыли. Заодно и потренируемся в теплично-боевых условиях. А то половина в реальном деле не бывала. Не до товарищей, понимаешь? А вообще-то, Петрович, для подобных дел пора нам правильных морпехов и спецназ начать готовить. Чтобы не с кондачка да на ура, а по-серьезному. Что скажешь? Что ты прав. Только хорошо бы этим вопросом было пораньше озаботиться. Как и с дамбой этой, долбаной. В Артуре, когда будешь у Макарова, этот вопрос поднимем. Письмецо с моим одобрямс я тебе выдам. Дальше сам справишься? Обижаешь, начальник? Значит, завтра, говоришь, уходим? Да, снимаемся за час до рассвета. Так что тебе вместе с воинством быть у катеров минут на сорок пораньше. Только я тебя умоляю... Казачков ты бери, но без лошадей, пожалуйста. У нас все же крейсер, а не скотный двор или вагон системы 40 людей или 8 лошадей. Ну, я к гапту, поехал, пока. Руднев уже почти не прихрамывая, направился к ожидающему его экипажу, оставив не привыкшего за словом, в карман балка, в поисках подходящей ответной реплики. На свою беду мимо проходил уланский поручик Ржевский, которого Балк, как он говорил Рудневу, завербовал за одну фамилию. Неосторожно ухмыльнувшись, услышанные краем уха шутки контр-адмирала, он навлек на себя грозу со стороны непосредственного начальника, который решил отыграться на нем. — А чего это вы, разлюбезный мой господин поручик, тут как краснодевица лыбитесь? Вам что, делать нечего? — Вот и прекрасно! Так и запишем, пока я буду на варяге бегать к Микадо в гости, вы останетесь здесь, ответственным за здоровье лошадиного поголовья отдельного дивизиона бронепоездов Русского Императорского флота. Товарищ лейтенант! Взмолился было поручик, как и любой молодой офицер, мечтающий о подвигах, но был безжалостно перебит. А вот обращение товарищ надо еще заслужить, причем дозволены сие вне службы не запамятовали часом, а? И право так обращаться к тем, кто был в бою, тоже нужно заслужить. И, как мне кажется, в этом походе вам это сделать не удастся, ибо вы в нем тривиально не поучаствуете. И не надо мне тут сжимать кулачки. Помните, чем наша первая встреча закончилась? Несправедливо? Нет, я вовсе не со зла. Вы же ведь абсолютно случайно тут три раза продефилировали, и уж, конечно, не для того, чтобы быть в курсе всех замыслов морского начальства Владивостока. Только по вашей загадочной физиономии любой японский шпион сейчас увидит с противоположной улицы, а я что-то знаю. И как вас теперь в секретный рейд впил врага брать? Следующие пару минут веселящийся в душе Балк снимал с краснеющего поруччика тонкую и заливающуюся на солнце стружку. Естественно, что завтрашним утром счастливый Ржевский был среди той полусотни, как он считал счастливчиков, что на корме варяга провожали взглядом берега Приморья. Балк мог себе позволить немного подтрунить над подчиненными, но никогда не обижал своих людей без крайней необходимости.